Но, возвращаясь к себе самому, я с большей скромностью думал о своей книге. И нельзя сказать, подразумевая тех, кто ее прочтет, что я думал о моих читателях. Мне кажется, они будут не моими читателями, а читателями самих себя. Потому что моя книга — лишь что-то вроде увеличительного стекла, вроде тех, что выдает покупателю комбрейский оптик. Своей книгой я открою им средства читать в себе. Так что я не напрашивался бы на хвалы и хулы. Я только хотел бы, чтобы они сказали мне, то же ли это? И слова, какие они читают в себе, те же ли, что и написанные мною? К тому же возможные с этой точки зрения расхождения не всегда будут объясняться моими заблуждениями, но подчас и особенностью взгляда читателя, тем, что они могут оказаться не из числа тех, кому моя книга подошла бы для чтения в себе. И поминутно изменяя эти связи, сообразно тому, как лучше, вещественней я представлял труд, которому предамся, я думал что за моим большим белым деревянным столом за которым присматривала франсуаза так как все непритязательные люди живущие подле нас как то интуитивно понимают наши задачи и я настолько забыл альбертину чтобы простить франсуазе то что она сделала против нее я работал бы рядом с ней и работал бы почти как она по меньшей мере как она работала раньше, ибо она так постарела, что ничего уже не видела, ибо, подшивая еще один лист, я выстраивал бы свою книгу, не скажу честолюбиво, как собор, но просто как платье. Если бы у меня не было, как выражалась Франсуаза, моих бумажных завалов, мне недоставало бы как раз того, что мне было необходимо. Франсуаза лучше всех поняла бы мое раздражение, она, говорившая всегда, что не может шить, если у нее нет именно тех ниток и пуговиц, которые нужны. И к тому же, так долго живя со мной под одной крышей, она выработала в себе какое-то инстинктивное понимание литературной работы, более точное, чем у многих умных людей, с тем более полным основанием, чем понимание глупых. Так, когда я писал статью для Фигаро, пока наш старый дворецкий, со своего рода сочувствием, всегда несколько преувеличивающим тяжесть непрактикуемой, непонятной ему работы и даже незнакомой к ней привычки, подобно людям, говорящим вам, как должно быть чихание вас утомляет, искренне жалел писателей, говоря, какая же это должно быть головоломка, Франсуаза же, напротив, угадывала мое счастье и уважала мою работу. Ее сердило разве, что я раньше времени рассказываю о своей статье Блоку, опасаясь, как бы он не опередил меня, говоря, «Вы слишком доверяете таким людям, это же копиаторы!» И Блок действительно мгновенно предоставлял себе ретроспективное алиби каждый раз, Как находил интересным то, что я ему набросал, говоря, надо же, как любопытно. Я сделал что-то почти такое же. Надо бы мне тебе это прочитать, что было, однако, покамест невозможно, потому что он напишет это лишь сегодня вечером. По мере того, как я склеивал листы бумаги, Франсуаза называла ее бумажищей, она то и дело рвалась. В случае чего Не помогла бы мне Франсуаза, скрепив их так же, как она ставила заплата на свои изношенные платья, как на окно кухни, когда ожидала стекольщика, как я, печатника, она наклеивала кусок газеты вместо разбитого стекла. Франсуаза говорила мне, показывая источенные, как дерево, тетради, где завелись насекомые. Вы посмотрите, все моль побила, Как обидно-то! и весь краешек страницы изъеден. Я, осмотрев ее, как портной добавляла, кажется, починить ее я не смогу. С ней уж все кончено. Ах, как жаль! Может быть, там были ваши лучшие мысли? Как говорят в Комбре, нет такого старьевщика, что разобрался бы с тканью, как моль. Она заводится в самых лучших материях.